С таким же успехом Дам ты мог сказать, что гордый человек, знающий себе цену, недоступен лести, потому что никто не откроет ему таких его достоинств, о которых он сам не знал бы. Нет, на лесть ты не клюнешь. Во всяком случае, на его лесть, угрюмо сказал Ладим, не начью. И он это знает. На чем же он хочет сыграть?